Глава двадцать п е р в Перед тем, как сойти с большой дороги на тропу, старик Аргылов огляделся. Затем с неожиданным проворством он нырнул в глубину леса, пробежал по тропе, обсыпанной мелкой древесной трухой и корьем, прислушался, приподняв наушники шапки и, успокоенный, вступил на еле заметную тропку, шагая стопа в стопу по запрошенным. Ранее им же самим проложенным следам. Времена проклятущие. Прежде такая жуть не могла и присниться, думал старик. Где это видно, чтобы к собственному добру человек пробирался тайком, как вор? В е р с т е по этой тропинке, в лесной чащобе, рядом с глубоким, Непромерзающим до дна зерцом Аргылов укрывал своего любимого и н а х о д ц а Карамеса. Прекрасной власти. Старик прятал коня у знакомых в соседнем улусе, вместе с той злополучной, оставленной на откорм кобылой, а сейчас перевел сюда, где надежнее. Сюда он привел коня в глухую ночь, минуя собственный дом. таяс, чтобы имеющие глаза не видели, имеющие уши не слышали. е щ е прошлой осенью к первопутью, он сам построил тут из грати выгон, з а в е з впрок сена. Ухаживал он за любимцем сам, не доверяя этой работы даже Сонде, опасаясь, как бы бесхитростной малый не нароком не позволил догадаться посторонним о тайне. А скользнувшись Аргылов схватился за тонкую л и с т ь в я ж к у сбоку тропинки. Мерзлая л и с т в я ж к а с треском сломалась, и в тот же миг с быстротой пули перед глазами падающего старика просвистел какой-то черный предмет и, чмокнув, воткнулся в ствол л и с т в е н н и ц ы на противоположной стороне тропинки. Аргылов упал. Еще не понимая, что произошло, Он лёжа повернул лицо. Что это? Затем, поднявшись и поправляя сбившуюся шапку, он увидел за корягой что-то изогнутое, отбросил сломанную л и с т в я ш к у и удивился. Самострел. Откуда? И тут явилась на ум страшная догадка. Мой и н а х о д е ц К знакомой чаще он прибежал быстро. Сквозь стену вековых лиственниц светлела впереди прогалина. Тяжело дыша от бега, старик остановился. Вороться изгороди были распахнуты н а с т е ж ь Хоть и видя воочию, что выгон пуст, аргылов, з а ч е м т ы побежал вдоль изгороди, весь дымяс на морозе испаренный. к а р э м е с к э р э м е с Он попробовал ногой катыш иконского навоза. Все мерзлые, теплых не оказалось. На вильнике сена, разбросанные им по в ы г н у Вчера вечером тронуты чуть заметно. Керемес! Керемес! На голос хозяина и находит всегда отвечал ржанием, Но сейчас, как не прислушивался, Задрав голову к небу о р г ы л о в Никто ему не отвечал, кроме робкого зимнего эха. э с э Старик подошел к воротцам выгона. Вот прошел его конь. Пошел по следам. Отпечатки копыт привели к проруби на зерке и исчезли. Вернулся. Других уходящих следов не обнаружил. Кругом лежал нетронутый снег. Потом уже... Вглядываясь в тропу, по которой пришел сюда, старик увидел, вот они совсем свежие отпечатки копыт. Керемеса увели. А он безглазый и не заметил давеча, как дорвался сюда, кто и как узнал, что своего керемеса он укрывал здесь. Аргылов пошел назад. Вот сломанная им л и с т в я ж к а Вот и самострел. Он стал рассматривать лук и ахнул. Самострел оказался его собственным. Вот три чуть заметных насечки, его знак на всех охотничьих снастях. Стрела вонзилась в толстую лиственницу. Он с силой дернул ее, но лишь сломал железный наконечник, глубоко ушел в дерево. Еще раз дернул и обомлел. стрела вонзилась на высоте его груди темнеющий лес перевернулся в его глазах вниз кронами старик бессильно опустился в снег и долго сидел так лес все теснее смыкался вокруг него дремучий глуп человек пока не станет наступать на собственную бороду этот самострел был насторожен на него эта стрела должна была насквозь пронзить его грудь а он в мыслях только и держал к е р е м е с к е р е м е с не поскользни сон да неломай с ливяжку с которая раньше времени сорвала волосяной сеок самострела лежать бы ему вот здесь Мерзлым трупом. Должно быть, ангел-хранитель подставил тут ему ножку. Слава тебе, Господь! Чем больше думал старик Метеряй, тем страшнее ему становилось. Сильно до того вспотевший, он стал теперь ознобно дрожать всем телом, как лошадь, напившаяся из проруби. А коня-то увели еще вчера вечером, сразу же следом за ним. Сейчас уже наверняка укрыли где-нибудь в глухом месте, если не увели еще дальше в другой у л у с Да и черт с ним, с конем! Ведь покушались на его жизнь, насторожили на него самострел, как на зверя какого? Самострел из тех, что лежит в закутке возле амбара, взят человеком, знающим, где что лежит, значит, из ближних. хохой Нет, этот не способен даже замыслить такое страшное дело. До сих пор он не смеет поднять глаз на хозяина. А я сыт, — одрехлел он в конец, — не смог бы натянуть тетиву. Халытар на злобу и месть не способен, хотя бы по скудости ума о с о н д е и говорить нечего. Окей-о. Okay но этот не пошел бы из-за одного только кашля, который разносится на три версты. Долго перебирал о р г ы л о в всех окольных людей, но так и не остановился ни на ком в своем подозрении. На злодеяние были способны все, но в отдельности не способен никто. Не спало с Аргылову ночами. Все боялся чего-то. Думал, не пропустит ни птаху над головой, ни мышь под ногами. Да оказалось, что были у него забиты и глаза, и уши. Как же иначе? Не услышал он в о р ы в своем дворе. Но еще более мучительный вопрос не давал ему покоя. Почему охотятся за ним, как за зверем? Что он такого натворил? Должно грехов набралось у него столько, что навьючить конь не сдюжит, наложить навоз в о л н е стронет. Можно показаться в глазах людей белым снегирем, но разве скроешь себя от себя? Напрасно. Ох, напрасно он тогда согласился на уговоры этого сатанинского отродья Сарбалаха. Аргылов был убежден, что на него нет ни греха, ни расплаты. Люди молились Богу, а казнил и миловал их не Бог, а он, Аргылов, по пыли безили перед ним. Шаманы и удаганки, посланцы духов, ловили каждое его слово и кормились его подачками. Сам же он ни разу не почувствовал на себе укоряющего взгляда Господа. А теперь все изменилось. Какой-то злодей поднял на него руку. В припадке бессилия и ярости Аргылов замолотил кулаками по голове. "Абакбы! а Набакбы!" а о т р а ж е н н ы й эхом вопль вернулся к Аргылову. И ему почудилось, что рядом с ним за деревьями кто-то мстительно захохотал, и не помню себя от ужаса. Он кинулся бежать. Выбежав на елань, Аргылов наткнулся н а в о р о т ь с я изгороди, и чтобы не упасть, ухватился за жерди, Осторожно из-за плеча глянулся, сзади никого не было. По дворью своему он пришел мрачный, Молча обошел амбары, дом, постройки, Все приглядывался. Но сколь не старался он, ничего подозрительного не обнаружил. На черной половине избы, Собирались полдничать, рассаживались вокруг старого расшатанного стола. Стол этот еще прадедовский. Аргылов разрешил занести сюда из амбара в позапрошлом году, когда красные пристали к нему с требованием улучшить содержание х о м н о ч и т о в ленивые твари. «Нет того, чтобы стол хоть как-нибудь починить, так они еще больше его изломали». а я с ы т поди проверь в боковушке самострелы, все ли на месте. Не раздеваясь, Аргылов присел перед догорающим камельком на плетенный из т а л ь н и к а стульчик. — А ты, халытар, позови Хохоя. Хоть и вошло в обычай называть якутов именами, данными им при крещении, у Аргылова язык не поворачивался. Назвать Айасыта Петром... а Халытара — и в а н А я сыт, с о г б е н н ы й старик с потухшими глазами и, и неслышный крадущейся походкой поди, и сам уже позабыл, что когда-то был наречен п е т р о м Зато Халытар, морща в улыбке свое плоское и круглое, с медный таз лицо любил говорить сильно, картая, «Я Ивану н а г о в когда ты был добрым молодцом о восьми гганях, гранях, и семи о с т р я х о с т р я х но то было прекрасно. Завернувшись в ветхую шубенку с истертым подбоем, вслед за холытаром зашел и, пряча глаза, замер у порога Хо-Хой, невзрачный мужичонка. Затем, едва передвигая ноги, явился старик Аясы. ну что т самострелы на месте кажется все на месте а сколько их было знаешь не считал старик снял ч о м пой и заскреб з а т ы л к е ч о м пой конусообразная высокая якутская меховая шапка заметил л и что кто нибудь трогал самострелы нет кто бы стал трогать кто бы стал трогать Выходит, это ты н а с т р о ж и л на меня. Чего это, господин мой? Не понимая, старик повел мутными глазами. Самострел! Мы про самострел говорим. Где это? Там, в лесу. Аргылов ткнул рукой на дверь. х И скажешь же ты, сынок... А я сыт, которому Аргылов и правда в сыновья годился, рассудил, что хозяин с ним м и л о с т и в ы шутит. Изображая улыбку, он обнажил голые десны и сморщил лицо. В старину правда бывала. Тьфу, сатана! Аргылов отвернулся. — о «Хо х о й Может, ты видел во дворе чужого? Подходил ли кто к боковушке, где самострелы? — Нет, — сказал тот. И спрятал глаза. Аргылов знал, почему Хо-Хой всегда опускает глаза, Не выдерживает хозяйского взгляда, И это нравилось а р г ы л у А ты? — повернулся он к Халытару. — Я тут. — Чего ты знаешь? — Я все знаю. Ну — Ну-ну. — Ничего не знаю. — Придурок. Аргылов зло сплюнул. — Пустой труд. Пожалел Аргылов, что завел этот разговор. Вроде дворовых собак, если не хуже. Будь жив у меня, басыргас, так он бы уж не д да о утащить этот самострел. Слушайте меня. Ты, а я сыт, сейчас же перетащи самострелы и все охотничьи снасти в амбар. Халатар, ты поможешь старику, и впредь смотрите в оба. И, к о л е б л и с ь сказать или не сказать, все-таки выдавил из себя. Кто-то насторожил на меня в лесу самострел. Боже праведный! Ахнув от страшной вести, а я сыт, принялся торопливо креститься. Толкаясь в дверях, мешая друг другу, х а м н а т ч и т ы стали выходить, напуская холоду. И, может быть, стрела пролетела мимо. э п а х а й Нас тоже и там я! Я не помазал бы! — Стой! Стой! Аргылов кинулся к двери и успел схватить за воротник Халатара. — Что ты сказал? — А я ничего не сказал, — поднял на хозяина невинные глаза х а л ы т а р Проваливайте! Отступился Аргылов. — Вон! Тот же день Аргылов о т л е ж и в а л с я дома, расспрашивать об находце и тем более выслеживать его он уже не пытался, а на завтра утром Суанда вышел за дать скоту сена и вскоре заскочил обратно, что-то по-своему мыча, что там е щ е повернулся к нему Аргылов: "Старе, э, что?" Отбросив шубу, Аргылов живо подошел к Суанде, вырвал у него какую-то палочку и испуганно разжал пальцы. Стрела вонзилась в пол. Опять стрела у Аргылова схватила в груди. — Где ты взял это? — д о говори скорее, немая тварь! — Кон? Конов? С кон в и з и что ли? У -у -у — у Закивался он, да. Кончиками пальцев Аргылов ухватил стрелу и выдернул из половицы. Рассмотрев ее, он заметил что-то красное на закраинах железного наконечника. Мясо ли кусочек, крови ли сгусток, вроде бы печень, чья же, только не зайца. Аргылов бросил стрелу в огонь, в камелек. — Есть еще что-нибудь? — сон, да, отрицательно затряс головой. — Выйди и все осмотри. Может, следы какие? Едва сон д а в ы ш е л Аргылов в растерянности присел на скамью. Опять стрела, стрела с чьей-то печенью, с печенью ворона. Неожиданно подумала о Аргыловым, и он сейчас же на этом остановился. Зловещее предостережение! Ох, беда какая! Почти не сомкнул глаз всю ночь, а подишь ты опять не услышал ничего. Да, преследует его упорно. Что же ему предпринять? Как уйти от мести? На кого заявить? Нет, надо бежать. Нельзя сидеть и ждать, когда тебя убьют. Сонда! Сонда! Сонда приоткрыл дверь. Запрягай коня в слободу. Всю неблизкую дорогу молчали. Лишь изредка оглядывался на х о з я и н с у н д а Хозяин никогда до этого не ездил с ружьем. В Слободе Аргылов снял в аренду просторный дом у знакомого купца. Остался там, а Суанду услал назад за дочерью и женой, да с наказом прихватить с собой в амгу несколько голов скота. За хозяйством пусть смотрят Хо-Хой с Халытаром, а Суанда будет жить попеременно то там, то здесь. На завтра же Аны с Кычей переехали в Амгу.